Цимисхий видел, что необходимо всеми силами государства напасть на Святослава и вытеснить его из Болгарии. Он вступил с огромными войсками в эту землю, и началась война на жизнь и на смерть, как видно из слов самих византийцев, которые отдают справедливость отчаянной храбрости Святославовой дружины. Лев Диакон Книга Восьмая. Русы сражались храбро и отчаянно. Они давно приобрели славу победителей над всеми соседними народами и почитали величайшим несчастьем быть побежденными императором и лишиться этой славы. Следовательно, показания византийца согласно слетописным очеркам святославого характера. Лев Диакон История книга Восьмая. Страница 87. Но эта храбрость не помогла против безмерно большего числа врагов, предводимых полководцем искусным и храбрым среди враждебных болгар, против которых Святослав, по словам византийцев, употреблял крайне насильственные меры. Русский князь принужден был просить мира у императора с условием очистить Болгарию. После мира имело место свидание обоих вождей. Для нас важно описание Святославовой наружности, оставленное львом дьяконом. Святослав приплыл на место свидания в лодке по Дунаю, причем действовал веслом наравне с другими гребцами. Он был среднего роста, имел плоский нос, глаза голубые, густые брови, Мало волос на бороде и длинные косматые усы. Все волосы на голове были у него выстрижены, кроме одного клока, висевшего по обеим сторонам, что означало его знатное происхождение. Шея у него была плотная, грудь широкая, и все прочие члены очень стройные. Вся наружность представляла что-то мрачное и свирепое. В одном ухе висела серьга, украшенные карбункулом и двумя жемчужинами. Белая одежда его только чистотою отличалась от одежды прочих русских. Из сличения наших летописных известий с известиями византийцев оказывается одно, что Святослав потерпел неудачу, должен был заключить невыгодный для себя мир с императором, причем обязался оставить Болгарию и возвратиться в Русь. Что касается до противоречия между русскими и греческими известиями, то ясно, что в летописные известия вошли рассказы Свенельда и его уцелевших товарищей, которые, передавая об одних подвигах своих, умолчали о неудачах. Некоторые думают, что в нашей летописи был рассказ о неудачах, начиная со вступления Цимисхия в Болгарию, но что этот рассказ намеренно выпущен позднейшими переписчиками, и полагают пропуск между словами: "возвратися в Переяславец с похвалою великую» и видя уже мало дружины и прочее". Полное собрание русских летописей, том 1, страница 30. Смотрите также Полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 71. Но позднейших переписчиков наших никак нельзя упрекнуть в обычае выпускать рассказы о неудачах своих соотечественников. Они так благоговели к труду переписывания летописей, что не могли позволить себе подобных выпусков, да и странно предполагать в них сильное сочувствие к подвигам такого отдаленного и языческого князя, когда они не жертвовали истинную и для славы князей более любимых, например, Владимира. Потом, на каком основании обвинять позднейших переписчиков в выпуске и начального составителя летописи заставлять вписывать рассказ о поражениях. В рассказе летописца есть пропуск бесспорно. Но кому же принадлежит он? Позднейшим переписчикам или начальному составителю? Или, наконец, первоначальным рассказчикам, из слов которых образовалось предание? Разумеется, сравнив интересы всех троих, мы должны будем заключить, что пропуск долженствовал быть сделан первоначальным рассказчиком, свинельдом с товарищи, а не с летописцами, составителями или переписчиками. Внешний состав рассказа нисколько не обличает выпуска. Святослав, возвратясь в Переяславец с победою и богатыми дарами, начинает рассуждать. «Что, если изобьют дружину мою нечаянно хитростью? Лучше мириться и идти домой». Как бы он мог рассуждать таким образом после страшных поражений и при голоде, который он терпел? Какая тут хитрость, когда греки нанесли ему явно сильное поражение? Ясно, что вторая половина летописного рассказа тесно связана с первой и выпуска никакого быть не может». Наконец, пристрастного рассказа во второй половине мы должны ожидать уже по первой. Если в первой половине выставляются одни победы руссов и умалчивается о поражениях, то ясно, что будет умолчено о них и во второй. Заключив мир с греками, Святослав пошел в ладьях к Днепровским порогам. Отцовский воевода Свинельд говорил ему, «Ступай, князь, в обход на конях, потому что стоят печенеги в порогах». Святослав не послушал его и пошел в ладьях. Между тем переяславцы послали сказать печенегам, «Идет Святослав в Русь с большим богатством и с малую дружиною». Получив эту весть, Печенеги заступили пороги, и когда Святослав приплыл к ним, то уже нельзя было пройти. Князь стал зимовать в Белобережье. Съясные припасы вышли, и сделался большой голод, так что платили по полугривне за лошадиную голову. В начале весны Святослав пошел опять в пороги, но здесь был встречен курию, князем печенежским, и убит. Из черепа его сделали чашу, оковали ее золотом и пили из нее. Свинельд пришел в Киев к Ярополку. Это предание, как оно занесено в летопись, требует некоторых пояснений. Здесь прежде всего представляется вопрос, почему Святослав, который так мало был способен к страху, Испугался Печенегов и возвратился назад зимовать в Белобережье. Если испугался в первый раз, то какую надежду имел к беспрепятственному возвращению после, весною? Почему он мог думать, что Печенеги не будут сторожить его и в это время? Наконец, если испугался Печенегов, то почему не принял совета Свинельдова, который указывал ему обходный путь степью?